кто тряс стию за плечо, и ему понадобился долгий промежуток времени, чтобы всплыть на поверхность сна. Его разбудил Глен Бэтмен, вырисовывавшийся смутным силуэтом в почти полной темноте. «Тебя не добудешься, восточный Техас», — сказал Глен. «Ты спишь, как фонарный столб. Ты хоть бы свет включил, чертов болван! О, Господи, я ведь совсем забыл, что у нас снова есть электричество». Стью включил лампу, поморщился от неожиданно яркого света и уставился с авиным взглядом на будильник. Было без четверти 3 Что ты здесь делаешь, глен Ты знаешь, а я ведь спал. Говорю это на тот случай, если вдруг ты не обратил на это внимание. Стью перевел глаза с будильника на лицо глена Оно было бледным, испуганным и старым. По лицу его пролегли глубокие морщины, и он выглядел очень измученным. «В чем дело?» «Матушка Абагейл. Умерла? Господи помилуй!» «Мне почти хотелось бы, чтобы это было так. Она очнулась, и она ждет нас. Нас двоих? Нас пятерых!» Голос Глэна стал более хриплым. Она знает, что сьюзан и Ник мертвы, и что Фрэн лежит в больнице. «Не знаю, откуда ей это известно, но это так». И она хочет встретиться с комитетом? С тем, что от него осталось. Она умирает и говорит, что ей надо кое-что нам сообщить. Не уверен, что мне очень хочется это слышать. Они выбрались из джипа как раз в тот момент, когда из-за угла вынырнул свет фар. Это был старый грузовик Ральфа. райф вылез из кабины. И Сью быстро подошел к месту пассажира, где, прислонившись спиной к диванной подушке, сидела Фрэн. «Привет, крошка!» — сказал Стью нежно. Она взяла его за руку. Лицо ее маячило в темноте белым круглым пятном. «Сильно болит?» — спросил Стью. «Не так уж и сильно. Я приняла обезболивающее». Стью помог ей выбраться из кабины, и Ральф взял ее под другую руку. Оба они заметили, как она вздрогнула, сделав первый шаг. «Хочешь, чтобы я тебя понес?» «Со мной все будет в порядке». «Ты только поддерживай меня, хорошо?» «Разумеется. И пойдем помедленнее. Мы, старушки, не можем носиться, сломя голову». Они пошли по направлению к дому. Стоявшие в дверях Глен и Ларри внимательно за ними наблюдали. «В чем дело? Как ты думаешь?» – пробормотала Френ. Сью покачал головой. «Я не знаю». Они подошли к двери, и Ральф помог Сью ввести ее внутрь. Ларри, как и Глэн, выглядел бледным и обеспокоенным. «Извини, что пришлось тебя сюда притащить», — сказал Ларри, обращаясь к Френ. «Я сидел с ней. Мы организовали дежурство, понимаешь?» «Да, я понимаю», — сказала Френни. Люси ушла спать примерно час назад. Я задремал ненадолго, а когда проснулся... «Френ, могу я чем-то тебе помочь?» Френ покачала головой и с усилием улыбнулась. «Нет, со мной все в порядке. Продолжай». Она смотрела на меня. Она может говорить только шепотом, но вполне разборчиво. Она сказала мне, что Господь заберет ее домой на рассвете. Но перед этим она хочет поговорить с теми, кто остался. Я спросил, что она имеет в виду, и она сказала, что Бог уже взял к себе Ника и Сюзан. Она знала. Он испустил долгий, прерывистый вздох и взъярушил волосы. В прихожую вошла Люси. «Я приготовила кофе. Пейте, как только захотите». «Спасибо, любовь моя», — сказал Ларри. Люси неуверенно огляделась вокруг. «Мне пойти с вами, ребята, или это относится только к комитету?» Ларри посмотрел на Сью, и Сью сказал, «Пошли с нами». «У меня такое впечатление, что время комитетов уже прошло». Они медленно прошли в спальню, приноравливаясь к шагу Френ. «Она скажет нам», — неожиданно сказал Ральф. «Матушка все нам скажет, так что без толку судить-дорядить». Они вошли все вместе, и ослепительный умирающий взгляд матушки Абагейл остановился на них. «Садись, моя девочка», — прошептала матушка Абагейл. «Тебе очень больно». Ларри подвел Фрэнк к креслу, и она села в него, испустив тоненький вздох облегчения.